ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ДОРОФЕЯ ПУСТЫННИКА Преподобный Дорофей происходил из Фиваиды и имел пребывание в пустыне близ Александрии, на месте, называвшемся Келиями Отшельническими. Паладий, епископ Еленопольский, бывший в юности своей самовидцем его постнических трудов, повествует о нем следующее. Шестьдесят лет пребывал старец в одной пещере, проводя весьма суровое житие. Он каждый день во время полуденного змоя, бродя около моря, собирал камни и созидал из них келии, отдавая их тем, кто не мог сооружать их. Я же, — говорит Палладий, — однажды сказал ему, «Для чего ты, отче, в такой старости мучишь свое тело в лютом зное?» А он отвечал мне, «Для того, чтобы не оно меня мучило, но я бы замучил его». Ел он каждый день в меру, лишь сухой хлеб и немного пустынной зелени, Один раз в день так же в меру вкушал и воды. Бог свидетель, что никто не видел его ни ложившимся на рогожи, ни спящим. В продолжение ночи он, сидя, плел корзины из финиковых ветвей и, продавая их, на то покупал себе пищу. И подумал я, не при ли только живет он столь сурово, и, желая узнать о всей его жизни, вопрошал многих учеников его, всегда ли так строго его житие. И поведали мне, что он из детства ведет такую жизнь, и по своему обычаю никогда не спал, разве лишь делая что-нибудь или вкушая пищу, смежал иногда очи, так что много раз и хлеб выпадал из его уст во время еды. Когда же мы однажды принуждали его хотя бы немного поспать на рогоже, он как бы пожалевно сказал нам, «Если вы когда-нибудь уговорите уснуть ангела, то уговорите и меня». В некоторый же день он послал меня, — повествует паладий около девятого часа к своему колодезю, чтобы я принес к его трапезе небольшой сосуд воды. И вот прилучилось, что, когда я приступил к колодезю и нагнулся, то увидел в нем Аспида. И из страха я совсем не почерпнул воды, но побежал, возвратился к нему, возвестив о и говоря, «Погибли мы, отчи, ибо я видел Аспида в колодце». Преподобный же, немного улыбнувшись и покачав головой, сказал мне, «Если бы дьявол захотел во все колодези и во все источники водные ввергнуть Ехидн, Аспидов и других ядовитых гадов, то ты никогда бы не пил воды и умер бы от жажды». Сказав это, он встал и сам пошел к колодезю, и, почерпнув воды, знаменовал ее крестным знамением, и вкусил от нее, говоря, «Где крест, там совсем не вредит бесовская сила».